Глава шестая Лярка вернулась к себе на работу и сразу же пошла к начальнику, чтобы отпроситься на вторую половину дня. Сидеть в офисе и отвечать на вопросы любопытной Лизы. Слушать выпады Светки она не могла физически. Сердце ухнуло куда-то вниз тогда, когда она встретилась взглядом с белокурой девушкой, и до сих пор гулко стучала в висках и голове Лерки. «Не бойся, ничего не бойся», — шептал кто-то в Леркиной голове, и ей стало еще страшнее от того, что она, по-видимому, сходит с ума. Кое-как добравшись до дома, Лерка без сил упала на кровати и закрыла глаза. Однако теперь, оставшись одна, она вдруг ощутила прилив сил как будто жизнь снова начала возвращаться к ней откуда-то полилась теплая волна энергии лерка встала и подошла к зеркалу щеки ее залил легкий румянец вдруг захотелось есть она пошла в кухню и открыла дверцу холодильника от большого бутерброда и кофе ее отвлек телефонный звонок звонил муж что в последнее время стало редкостью для них обоих «Что делаешь?» «Привет, ем!» Васька усмехнулся. И Лерка услышала того самого человека, за которого когда-то вышла замуж, теперь будто вернувшегося из небытия. «Так ты дома? Не на работе?» «Я ты... отпросилась сегодня». «Что-то случилось? Плохо себя чувствуешь?» «Нет, нормально. Просто захотелось». «Ладно. Слушай, я что звоню?» Мужчина слегка замялся. «Я тут подумал, давно мы с тобой никуда не выбирались. Поехали в выходные на речку. Палатку достанем, как в прошлые времена. Как ты, согласна?» Лерка отлично помнила их совместные походы в лес с палаткой. На пологую песчаную косу у лесной тягучей реки или в самую глушь на озерах где в воде без страха плавала непуганная человеком рыба, и поутру можно было запросто встретить семейство лосей, пришедшие на водопой. Сначала они ездили в лес на стареньком Васькином мотоцикле, доставшемся ему от отца, а потом купили Ниву и ездили уже с комфортом, что приводило в совершенный восторг маленьких сыновей. Лерка все помнила. И неимоверно скучала по тем временам. Она любила лес и особенно речку. Давай поедем, конечно, ответила она мужу после короткой паузы. Внутри нее все волновалось, растревожив какие-то смутные воспоминания о чем-то позабытом, но очень важном. Васька, казалось, обрадовался ее ответу и попрощавшись до вечера, заспешил на очередное совещание. Вот, наверное, это отличный повод. Мы сможем поговорить откровенно обо всем и о его новом увлечении тоже. Лерка понимала, что такая жизнь, как сейчас, ее не устраивает, и жить сможем как соседи по комнате она не желает. Ну вот, скоро все решится для них, думала Лерка, нарезая зелень для салата к ужину. От домашних дел ее оторвал стук в дверь. Не дожидаясь приглашения, в незапертую по обычаям небольшого поселка дверь шагнула соседка тетя Валя, женщина, так сказать, молодого пенсионного возраста и специфичного характера. Тетя Валя была уже года два как на пенсии. Видимо, поэтому ей было скучно, и она частенько заглядывала к соседям поболтать. «Лера, ты сегодня в отгуле? А я слышу, телевизор у вас работает. Ну, думаю, кто-то дома. Зашла вот чайку попить». Соседка достала из кармана целлофановый пакет с пригоршней сливовой карамели, и Лерке ничего не оставалось делать, как поставить чайник. Соседских посиделок было явно не избежать. Горячий свежий чай дымился в кружках. Лерка поставила на стол вазочку с печеньем и присела за стол напротив гостей. Тётя Валя довольно прищурилась, вдыхая аромат напитка и разворачивая конфету. — А ты сегодня почему дома, Лер? — спросила она, глянув на хозяйку. — Просто отгул взяла на полдня, по делам ходила, потом вот домой. «Лер, я вот чего тебе сказать-то хотела». Немного сконфуженно начала соседка. Поговаривают, Василий-то твой погуливает. «С приезжей этой вертихвосткой!» Мне Нина сказала, с бухгалтерии. Не раз видала, как так к нему в кабинет бегает. Ты бы, может, хвоста и накрутила, Наське этой. Хороший же мужик у тебя. Не пьющий, работящий. Держаться надо за такого. Тетя Валь, спасибо, конечно, за заботу. Но я думаю, пустое это все, разговоры, сплетни. «Да ты меня, старую, послушай. Нет дыма без огня, правильно говорят. Спохватишься, а поздно будет. Вон у Варьки мочаловый мужик. Так же все на работе, да на работе, а потом вдруг раз, оказалось, на работе с молодухой загулял. Технологом она работала. Уехали вместе, в городе живут. Ребенка родили, а ему ж за пятьдесят. Лерка усмехнулась. «Так, тетя Валь, чему быть, того не миновать. Так говорят. Что ж мне его, силком к себе привязать?» Соседка укоризненно качала головой. «Мужик у тебя при должности, состоятельный. Дети вон какие выросли, самостоятельные уже. Находка для таких, как Наська эта. Ты что, просто так им уже отдашь на блюдечке?» Лицо тетки Вали покраснело от досады, что Лерка лишь смеется в ответ. «Что же он, вещь какая-то, чтоб я его отдавала или не отдавала?» Лерка смахнула с лица улыбку. «Взрослый человек, вправе сам решать, что ему в жизни нужно?»